Кувшин мой был прежде влюблённым, Все муки мои он познал. Кудрей за витками пленённый, Как и я, от любви изнывал. А ручка на шею кувшина, Наверно, когда-то была рукою, Которую шею возлюбленный он обнимал.